Глава пятая. Прибыв в приют Святой Марии, Алина и Агнес поднялись на третий этаж в кабинет заведующей. Из-за стола им навстречу поднялась крупная высокая женщина в строгом платье ниже колен с темным, почти черным каре. «Проходите, детективы, я ждала вас. Меня зовут Самир Мом, и я заведую данным учреждением». «Здравствуйте, я детектив Агнес Крус, а это детектив Алин Расмус», — Агнес показала на напарника. Тот кивнул и сразу начал бесцеремонно рассматривать многочисленные фотографии девочек рядом с женщинами в строгих платьях, которыми была увешана стена слева. «Спасибо, что сразу приняли нас. Мы расследуем смерть Линды Смит и хотели бы побеседовать с вами и ее дочерью Милли», — продолжала Агнес. Заведующая глубоко вздохнула, кивнула и, вернувшись в свое кресло, жестом указала на стулья для посетителей. Агнес тут же села, а Расмус остался стоять у стены. «Мы оповещены о печальной кончине матери Милли», — проговорила заведующая. Девочки уже сообщили. «Спасибо», — сказала Агнес. «Чем я могу вам помочь?» «Расскажите, как девочка попала к вам в учреждение», — спросил без церемоний Расмус. «Ох, у нас в приюте 150 детей, и каждый ребенок с тяжелой историей. Кого-то родители бросили в больницу, кого-то на ступенях приюта или оставили на улице». Заведующая говорила так, словно эта речь была давно заготовлена и произносилась не один раз. «Нас интересует Милли Смит», — перебил Расмус и был награжден неодобрительным взглядом Агнес. «Да, да, конечно». У Милли тоже было непростое детство. Она попала к нам из городской больницы после того, как ее подлечили. Но девочка оказалась истощена не только физически, но и эмоционально. Она была одинока, взбита с толку, напугана. О ней никто не заботился. Она не доедала, не посещала школу. И сейчас мы пытаемся заполнить огромные пробелы, просто дыры в ее развитии. Заведующая вновь играла свою роль. Чем бесила Алина все сильнее. Ее мать отстранилась от воспитания и содержания ребенка. Милли нуждалась в заботе, которую теперь получают у нас в приюте. Самира Ромом тяжело дышала, ее большая грудь вздымалась в такт словам. Девочка замкнута и почти ни с кем не разговаривает. Хотя прошло уже полгода, как она у нас. Наши специалисты делают все возможное, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. Но пока мы движемся очень медленными шажками. «Мы можем с ней побеседовать?» — спросил Расмус. «Запретить я вам не могу. Вы же представители власти». «Да, и мы расследуем убийство», — вставил неиздержанно Расмус. «Убийство?» Удивилась заведующая, ее глаза широко открылись. Она сцепила руки и встряхнула головой, словно сбрасывая с себя эту информацию. «Я думала, ее мать умерла от какой-нибудь болезни, вызванной пагубными привычками», — манерно добавила она. «Мы не можем разглашать детали следствия, но она умерла не от естественных причин», — ответила Агнес более мягко, чем сказал бы Расмус. «О, святая Мария!» — испуганно пролепетала заведующая и прижала левую руку к груди. «Вернемся к разговору с девочкой», — напомнил Расмус. «Да, еще раз повторю, что не могу вам запретить, но я бы рекомендовала провести беседу только вашей коллеге, без вашего присутствия». «Это почему же?» — удивился Расмус. «Ну, у нас приют для девочек, и Милли, как и многие наши постоялицы, не очень доверяют мужчинам». Откровенно говоря, она им совсем не доверяет и очень боится. Поэтому, если вы хотите услышать от нее хоть слово, хотя и этого обещать не могу, то предпочтительнее, чтобы вы обождали в коридоре или саду и не попались ей на глаза». Расмус демонстративно задумался, провел крупной рукой с выступающими венами по небритому лицу. «Хорошо, так и поступим», — сказала за него Агнес. И еще. При разговоре будем присутствовать я и наш психолог миссис Пимс. А вы, детектив, можете пока побеседовать с внештатным специалистом по поддержке и адаптации детей мисс Илай Стоун. Она тоже занималась с Милли и, возможно, поможет вам в чем-то. Расмус кивнул. «Где я могу ее найти?» — сухо спросил он. «Подождите во внутреннем саду. Я ее позову. После чего мы с вашей коллегой пойдем к Милли». Детектив Расмус принялся расхаживать по внутреннему двору приюта. По периметру здания цвели яблоневые и вишневые деревья, под окнами красовались аккуратные клумбы с разноцветными яркими тюльпанами. Напротив здания, на огороженном сеткой поле, играли одетые в одинаковую форму девочки, периодически настороженно поглядывая в его сторону. Он махнул им рукой, но они все разом отвернулись и с визгом побежали к противоположному краю. Расмус вернулся к крыльцу, но все еще наблюдал за детьми. Среди звуков звенящего в воздухе задорного смеха и болтовни, Алин расслышал ровный стук каблуков и обернулся. По ступеням к нему направлялась молодая, лет тридцати, девушка с каштановыми кудряшками, которые весело блестели на солнце, как шоколадные завитки. Светло-карие глаза ее улыбались и светились какой-то детской добротой. Маленький курносый нос был чуть присыпан веснушками, Уголки четко очерченных губ были приподняты к солнцу. Детектив замер, невоспитанно уставившись на ее милое лицо, пока она его не окликнула. «Детектив?» «Да», — опомнившись, произнес Расмус, сам не ожидавший от себя такого поведения. «Прошу прощения, меня зовут Ален Расмус, и я детектив Центрального полицейского управления 5 округа». Он неуклюже попытался достать из кармана удостоверение. «Не надо, поверю вам на слово». — усмехнулась она. — А я, Лая Стоун, занимаюсь адаптацией детей в этом приюте. — Приятно познакомиться, миссис Стоун, — выдавил к своему удивлению Расмус и протянул ей руку. — Мисс Стоун, — уточнила она и вложила свою небольшую ладонь с бежевыми аккуратными ноготками в его крупную лапу. Ален почувствовал бархатистость кожи, хрупкость пальцев. Ему не хотелось отпускать ее, но он, быстро пожав ей руку, тут же отдернул свою. Удивление мимолетно появилось на лице девушки и так же быстро исчезло. «Пройдемся по территории?» — спросила она. «Да, конечно. Расскажите, чем вы занимаетесь в приюте?» «Я специалист по социализации детей, по поддержке в адаптации к окружающему миру и принятии себя и окружающих. В приюте я внештатный работник. Посещаю детей примерно один-два раза в неделю. «А если сказать проще, чем вы занимаетесь?» Уточнил он скорее из любопытства, чем для дела. «Помогаю детям приспособиться к жизни, стать ее частью». «То есть вы психолог или психотерапевт?» «Что-то такое?» — сумбурно переспросил Аллен. Мысли его разлетались в разные стороны, от сладкого аромата, который исходил от нее, а может, от цветущих деревьев, окружающих их. «О, нет», — серьезно ответила девушка. «Если бы я работала тут психологом или психотерапевтом, так бы и сказала, а я специалист, оказывающий помощь в адаптации». «И в чем разница?» — бесцеремонно прервал ее Расмус. Она улыбнулась. «Разница в сути. Я думаю, вы не обладаете излишком времени, чтобы вдаваться в подробности. Если кратко, я не лезу детям в душу и не тревожу их память, Этим пусть занимаются другие специалисты. Если дети желают, то могут рассказать мне все. Я всегда к их услугам. Но в основном говорю я. Показываю им этот мир, даю советы и подсказки, как выжить в нем. К примеру, пересаживая растение из горшка в клумбу, мы не можем просто положить его на землю и ждать, что оно само все сделает. Мы должны выдернуть сорняки, выкопать яму, оставить достаточно места для корней, налить воды потом поместить внутрь цветок, засыпать землей и так далее. Вот и я помогаю детям приспособиться к новой земле, а взрослым даю советы, что нужно сделать, чтобы цветок прижился». Теперь стало намного понятнее. Неуверенно констатировал детектив. «И вы занимаетесь с Милли Смит?» «Да, именно поэтому я и беседую с вами», чуть насмешливо произнесла Илая. И Расмус, вместо того, чтобы испепелить ее в ответ взглядом, лишь улыбнулся. «Мы расследуем убийство матери Милли. Скажите, почему девочка сбежала из дома? Может, она вам что-то рассказывала? Вдруг ей известно, кто желал ее матери смерти? Вы задали мне сразу три объемных, не связанных друг с другом вопроса одним махом», констатировала задумчиво Илая. «Да?» Алин широко улыбнулся. «Вы предпочитаете все раскладывать по полочкам?» Она пожала плечами и продолжила. «На первый вопрос я не дам ответа, не имею права, поскольку это может рассказать только сама Милли». «С Милли беседует моя коллега, но я бы хотел выслушать ваше мнение». «Не для протокола», — зачем-то добавил он, а в его голосе промелькнула игривая нотка. Но Ален быстро спохватился, остановил себя и прервал улыбку. И нотка растаяла в воздухе, а девушка сделала вид, что не заметила ее. Насколько я знаю, из официальных данных мать Милли употребляла алкоголь и наркотики. Официальные данные я тоже знаю. Алин хмыкнул и с прищуром посмотрел на Илаю. Она в ответ выдохнула и кивнула. Хорошо. Мое мнение, что у Милли было достаточно причин, чтобы сбежать от такой матери. Какой такой? Не исполнявший свой родительский долг, ее мягкий голос стал жестче, словно в нем натянулась невидимая металлическая пружина. Она не следила за здоровьем Милли, не водила ее в школу, не заботилась о ней, а иногда даже забывала кормить. Или, вернее, забывала, что у нее вообще есть дочь. Так что, как видите, причин для побега было достаточно. И Лая посмотрела в сторону набегающих по полю девочек. Что стало с пусковым крючком, лучше вам спросить у Милли. Но не думаю, что она когда-нибудь и кому-то об этом расскажет. Может, девочка больше не могла терпеть такое отношение, а может, случилось что-то еще. Но она сделала свой выбор, и я ее в этом поддерживаю. В приюте ей намного лучше, ее кормят, одевают, учат, учитывают ее интересы, о ней заботятся. Закончила Илая решительно и взглянула на Алина. Понятно. А другие мои вопросы? Может ли мили подсказать вам, кто желает ее матери смерти? Я не знаю. Она здесь уже около шести месяцев, и за это время мать ни разу не приезжала к ней, не писала и не звонила. Я полагаю, она была рада, что избавилась от дочери. Поэтому, еще раз повторю, это только мое мнение, Милли вряд ли сможет вам помочь, но ваша коллега сейчас разговаривает с ней, и вы сможете уточнить ответ на этот вопрос у нее». Девушка остановилась у поля, где девочки играли в мяч. «Спасибо вам, Илая», — зачем-то сказал детектив. «Не за что. Всегда готова помочь. Как детям, так и доблестным детективам». Снова мягко сказала она и с улыбкой, чуть внимательнее посмотрела на Алина. Они развернулись и направились обратно к зданию приюта. «А вы давно занимаетесь с детьми?» — спросил Расмус, чтобы не прерывать беседу, которая по какой-то странной причине доставляла ему удовольствие. «Вы хотите убедиться в моей компетенции?» — с вызовом спросила Илая. «Нет, что вы». Я бы не посмел. Просто хотел продолжить разговор. Признался он смущенно. Вот оно что. Скажу откровенно, у меня сегодня еще очень много дел, и мне пора возвращаться к девочкам. Но иногда... Она загадочно улыбнулась. Вечерами. Я бываю свободно для простой беседы за чашечкой кофе. Но не в качестве допрашиваемой, конечно. Он не ожидал такого ответа и застыл, утопая в янтаре ее глаз. На верхней ступени лестницы появилась Агнес и позвала его. Мгновение очарования прервалось, и девушка, шагнув на первую ступень, мягко добавила, «Вам тоже пора, детектив. До встречи». Она, легко постукивая каблучками, взбежала по лестнице и исчезла за дверью. Расмус смотрел ей вслед, не произнося ни слова, словно надеясь продлить встречу. «Аллен, ты чего замер?» Еще раз окликнула его Агнес. «Иду я». Уже обычным для себя сухим тоном проворчал он. Было обеденное время, и напарники в полном молчании заехали в закусочную, купили по комплексному обеду и сели за стол. «Ну, что узнала?» — спросил, наконец, Расмус, забрасывая в рот куски тушеной говядины. Агнес неторопливо поедала рис с курицей и ухмылялась. «Агнес!» — нетерпеливо окликнул ее детектив. «Как тебе, мисс Специалист? Очаровательно?» «Ты хоть слюни подбирал?» — веселилась напарница. «Прекрати, иначе я за себя не ручаюсь», — выдавил Расмус, пытаясь скрыть улыбку. «Мы беседовали о деле. Да, она приятная девушка, умная, любящая свою работу и детей. Вот-вот. деле, Агнес!» — пробурчал он, опустив взгляд и безуспешно пытаясь остановить уголки губ, ползущие вверх и выступающие на лице румянец. Где женщин учат вычислять чувства мужчин по одному взгляду? «Наверное, пока мы в школе мастерим яхты на управлении или ходим в бассейн, они проходят специальные курсы по управлению мужским сознанием, и взрослые особи передают молодым секреты бытия. А все Ева. Наверняка началось с нее», — подумал Аллен, внимательно глядя на Агнес. «Вот они, эти хитрые, коварные женщины. Отделим Сказала напарница, как ни в чем не бывало, отодвигая тарелку с недоеденным рисом. Девочка замкнутая, за всю беседу толком не произнесла ни слова. Иногда кивала или качала головой. В общем, ничего нового. Она ничего не знает или не хочет рассказывать. Про жизнь с матерью совсем отказалась говорить, просто смотрела в окно или на свои руки. «А это психолог, миссис Пимс? Нет, чтобы помочь». «Все хорошо. Если не можешь, не говори, мы с тобой», — передразнила женщину Агнес. Мне лично показалось, что Милли очень боялась матери и как-то даже облегченно вздохнула, когда я спросила, знает ли она, что ее мама умерла. Но это только мое ощущение. «Да и кто ее осудит? Куда смотрит наша опека, Ален? «Никуда». Вот и ответ. Гневно буркнул Расмус, делая пометки в планшете. «Надо бы навестить представителей опеки». Доживав мясо, кинул он. Прихватив контейнер с лимонными кексами и большой бумажный стакан черного ирландского кофе, детектив вышел из-за стола. Сидя в кабинете у начальницы отдела опеки по промышленному району, детективы рассматривали длинные шкафы, забитые папками, и стол, заваленный бумагами. «Интересно, куда они поставят предложенные нам чашки с кофе?» — спросила Агнес напарника, криво ухмыльнувшись. Он только покачал головой. Его настроение оставляло желать лучшего, а о накатывающем гневе можно было догадаться по побелевшим костяшкам, сжатых в кулак пальцев. «Добрый день, детективы!» — важно произнесла вальяжно прошествовавшая к своему месту начальница отдела. «Чем могу быть полезна?» «Добрый день. Мы бы хотели узнать подробности дела Милли Смит, которые сейчас содержатся в приюте Святой Марии», спокойно произнесла Агнес. «Для получения материалов ее дела вам понадобится официальный запрос. Таковы правила», — холодно ответила дама, разводя в стороны мясистые ладони. Ее пальцы были унизаны золотыми кольцами с крупными камнями разных цветов. Взгляд Алина машинально упал на полную шею, обвитую толстой золотой цепочкой необычного плетения. Дорогие украшения, пухлые румяные щеки, поджатые губы, надменный взгляд и приторный голос только сильнее распалили детектива. «Да, конечно, и потрудитесь сразу подготовить объяснительную. Почему органы опеки бездействовали 13 лет?» — рявкнул Расмус. «Таковы правила!» — добавил он таким же надменно холодным голосом, сдерживая клокучущую внутри злость. «Что вы имеете в виду?» — взвизгнула пораженная его обращением женщина. «Я выразился ясно». Скрежеща зубами процедил он. «Почему органы опеки не знали об обстановке в семье? Почему неблагополучная семья не стояла у вас на учете? Почему вы не знали, что девочку не кормили, не лечили, не учили? Разве это не зона ответственности органов опеки?» Разве основной целью вашего отдела не является забота о детях? Тема объяснительной. Понятно? Она покраснела, надулась, как рыба, в фугу, вскочила со своего большого кресла, резким движением откинула с лица длинную челку и пошла к шкафу, порылась в полках и вытащила тонкую серую папку. С нашей стороны не было допущено никаких нарушений. Скрипучим голосом выдавила дама, пролистывая документы. Ага. Кивнул Расмус, посмотрев на Агнес. «Мы не можем следить за каждой неблагополучной семьей. Мы не ходим по домам и не выясняем, кто и как живет. Мы работаем с обращениями. Но на эту семью никаких жалоб и заявлений не поступало». «До случая шестимесячной давности», — вставил детектив. «Да, до случая шестимесячной давности. Как мы могли узнать, что происходит за закрытой дверью?» «Не знаю. Вопрос к вам». Она фыркнула на его грубость, вернулась в кресло за столом и положила перед собой папку. «Жду официальный запрос, детективы». Расмус хотел еще что-то добавить, но передумал. Напарники встали и вышли из кабинета. «Аллен, почему ты не можешь вести себя по-человечески?» — разозлилась Агнес. «И с чем мы остались? Придется потерять без лишнего дней семь, и все потому, что ты был возмущен». «В этой папке нет ничего интересного или нового, я уверен. Сделай запрос, но он нам ничего не даст. Они сами ни черта не знают. Определили ее в приют и забыли, вот и все. Жизнь и история этой девочки для них всего лишь очередная папка в шкафу».